Глава десятая. Ночь — не время для сна. Олесса. «Ну что, домой или в ресторацию?» — поинтересовался Леонон. «Давайте домой. Леди Святоэль одна, а наше общество скрасит вечер бабушки Ноэля, подбодрит ее». «Олесса», — покосился на меня Редмант. «Сколько я себя помню, Святоэль всегда такая, и она точно даст фору молодым». А насчет скрасить вечер — согласен. Я тоже ее помню исключительно такой. Поддакнул Ноэль, кто бы сомневался. Подъехав к знакомому дому семьи Леонон, мы быстро вышли из мобиля. Хотели проследовать в дом, но подошедший слуга предупредил, что пожилая леди ожидает нас в саду. Одна, ничуть не удивился Ноэль. «В компании с эльфийским». Приглушенным голосом пояснил слуга и опасливо покосился за угол дома. Видимо, старушка обитала где-то неподалеку. Мы прошли в указанном направлении. Несмотря на обилие цветов, порой необычных, останавливаться я не стала. Хватило сегодняшних прогулок по парку, а зелень здесь и без меня цвела буйно и красочно. Леди Светуэль мы нашли в увитой восковым плющом беседке. Внутри находился круглый стол и скамейка, опоясывающая строение по периметру. Сама женщина была одета в брючный костюм и туфли на каблуке. Закинув ногу на ногу, она читала какую-то книгу. Неизменный атрибут леди, лорнет, висел на шее. Перед святой Эль на столике стояло несколько бокалов и две бутылки дорогого коллекционного вина. Обильная закуска. «Присоединяйтесь!» С небрежным жестом скомандовала эльфийка. Не сговариваясь, мы расселись вокруг стола. Ноэль ловко откупорил бутылку и разлил бордовую жидкость. Я пить совершенно не хотела, разве что воды, однако решила никого не обременять. Наверное, именно поэтому, вместо того, чтобы взять кусочек сыра или конфетку, потянула за фисташками. Внезапное желание порой перевешивало разумные позывы. — Как прошел день? — поинтересовалась старушка, сверкнув яркими зелеными глазами. — Вполне. Отозвался Редманд и покосился на меня. «Отлично!» — поддакнула я, нисколько не преувеличивая, если говорить о прогулках. Ноэль показал мне дворцовый парк. Совсем небольшую часть его уточнил Леонон и добавил. «Завтра продолжим, если Олесу не против. Мне есть и чем удивить нашу гостью». Неожиданно после слов Ноэля ладонь Редманда накрыла мои пальцы, касающиеся скамейки. Не знаю, видели ли это леононы, но подобного жеста я точно от жениха не ожидала. Тепло руки мага полилось ко мне, в очередной раз напомнив, что на улице прохладной следует утеплиться. Только уходить не хотелось. Однако этот жест Вестона сбивал с толку, заставлял думать совсем не об увиденных деревьях и цветах, а о нем самом. Что Верховный творит, и почему вдруг сердце стало стучать чуточку чаще, Это ведь всего лишь прикосновение, и не более того. Олеса. Старушка выдернула меня из задумчивого состояния. Насмешка мелькнула в глубине ее глаз, а я задалась вопросом. «Сколько же ей лет?» «Судя по возрасту эльфов, уместнее было бы говорить о тысячи лет или двух?» «Шутка, конечно. А спрашивать пока воздержусь». «Извините меня», — произнесла я и поднялась. Рука Редмандо тут же соскользнула. Поджатые губы жениха — это все, что выразило его разочарование. А дальше я уже не смотрела. Сегодня был очень утомительный день, и мне бы хотелось пораньше лечь спать. «А как же ужин?» — встрепенулась Святоэль. «Я сейчас прикажу, и принесут прямо сюда». «Благодарю. Не стоит». Я натянуто улыбнулась и поспешила к себе. Когда мы возвращались на улицах хривлоса загорались вечерние огни. Мне же действительно хотелось отдохнуть. Даже упоминание о еде не было способно взбодрить меня. Да из чего бы? Ведь пока мы тут сидели, я успела съесть горстью соленых фисташек, и они с немым укором упали в желудок. Ничего, сегодня можно и поголодать. Тем более, что магией пока не пользуюсь, а это сказывалось на фигуре. Я умылась, приняла душ а потом отправилась спать. И только на подлете к подушке подумала, что снова забыла расчесаться или хотя бы заплести косу. Сон, он такой сон. Ночью меня разбудил настойчивый лай на улице. И какое-то время я лежала, таращилась в потолок, заодно, что было силы, ленилась встать и прикрыть окно. Собаки, словно зная, что их слушают, переругивались и заливались на все голоса. Захотелось пить, и я сразу вспомнила соленые орехи. Именно из-за них я сейчас лежала и мучилась от жажды. Иногда так бывает. Если мысль пришла в голову, то только ее выполнение способно вас успокоить. Села, зажгла магические огни, посмотрела на каминные часы и вздохнула. Полночь. Какая блудная псина решила, что это лучшее время для перебранки. Кувшин с водой, оставленный слугами, тоже отсутствовал. В результате было принято решение спуститься на кухню и попить. Я поднялась и направилась в ванную комнату, а, взглянув в зеркало, едва не вскрикнула. Просто мои влажные волосы сейчас стояли дыбом, а мне нужно было найти источник воды, от которого у меня улучшится настроение и сразу придет сон. Конечно, можно было бы утолить жажду из-под крана, предварительно почистив воду магией, но этот способ мне категорически не нравился. Во-первых, я не целитель, чтобы делать дезинфекцию местному водопроводу и этому крану в частности. Во-вторых, а зачем? Собаки продолжали лаять, сон куда-то испарился. Накинув шелковый халат с кружевной отделкой, я пошла на поиски кухни. Благо, что еще днем Ноэль вкратце рассказал, что и где у них находится. Тусклая подсветка коридоров огнями была только на руку. Постеленные всюду ковры заглушали мои шаги, делая их легкими и невесомыми. Я спустилась по лестнице на первый этаж и завернула в нужный коридор. Это хорошо, что ночное освещение и здесь работало исправно. Иначе бы я уже не раз наткнулась на цветы в катках, мраморные статуи у стен и декоративные вазы, поставленные то ли ради любви к искусству, то ли из-за того, что девать некуда, а гости богатство должны видеть». По мере приближения к заветной цели, стакану с водой, до моего слуха стала доноситься приглушенная речь. Кажется, мужская. В первый момент я растерялась, так как не собиралась никому мешать в столь поздний час. Но время действительно было поздним, а организм решил взбунтоваться, категорически отказываясь от воды из-под крана. И потом. «Я леди или лошадь из конюшни лорда Вестона?» С собой я договорилась быстро, сделала еще пару шажков, завернула за угол и едва не налетела на столик с вазочкой, которой словно нарочно кто-то тут поставил. Вовремя схватила ее и остановилась неподалеку от заветной двери. Голоса различались все четче, а желание подслушать неожиданно выдвинулось вперед. Жажда заткнулась, и едва до моего слуха донесся голос Радманда. Сегодня, когда я увидела реэль во мне что-то перевернулось. Словно и не прошло столько лет. Она все та же, совсем не изменилась. Так и есть, — поддакнул Ноэль. Принцесса себе не изменяет и выглядит отлично. Именно от слов Верховного, сказанных низким голосом, во мне самой что-то неприятно заворочилось. Я осторожно поставила вазу, всячески отгоняя назойливое желание разбить ее о голову временного жениха. Сегодня на минутку мне показалось, что между нами пробежала та самая искра, про которую пишут в женских романах. Видимо, спать сильно хотелось, а привидевшаяся реакции на прикосновение Вестона — исключительно моя ошибка, мираж и ничего больше. Осознание собственной реакции оказалось неприятным. Но из-за этой малости я точно не стану рыдать. Так попинаю ножку кровати и хватит. Нарисую жениха, как смогу поплюю на картинку и довольна. Всегда подозревала, что среди высших магов встречаются негодяи. Особенно те, кто собирался жениться на одних, одурил голову другим. Придя к такому выводу, я отступила от все еще манящей ее вазы. Стоило сделать полшага назад в полумрак коридора, как оторопь и непонимание, на миг сковали тело. Что-то остро ткнулось у меня между лопаток, когда я точно знала, что позади ничего и никого быть не должно. Мурашки пробежались по спине и стало не по себе. Это продолжалось всего долю секунды. Затем я резко повернулась, вскинула руки. «Нас, магов земли!» «Никогда не учили нападать, но обороняться должен уметь каждый. Да и заклинания порой схожи. Чего стоит плеть или лассо, которыми легко можно подтянуть к себе нужный предмет? Заклинание уже было готово сорваться с пальцев, ожидая мысленного приказа». «Хорошая реакция!» Рвана выдохнула Святоэль. Женщина выглядела ошарашенной. Лорнет выпал из старческих рук, повиснув на цепочке. Видимо, именно им она ткнула мне между лопаток или просто пальцем. Я отшатнулась, радуясь, что в последний момент удержала удар и не подбила старушку. Снова на что-то наткнулась. И тут злополучная ваза все-таки сорвалась и ударилась об пол. Звон получился знатный. И он разнесся по всему коридору, оповещая о произошедшем всех и каждого. За дверью в кухне все затихло а потом послышался топот ног, и вот уже оба молодца предстали перед нами с леди Святоэль. Э, что тут происходит? Олесса. Слегка нетрезвый Ред смотрел на меня с таким искренним вниманием, что можно было заподозрить себя самого в слуховой галлюцинации, что случилось минуту назад. Вестон пробежался по мне жадным взглядом с головы до ног. От этого меня бросило в жар, словно была одета не в домашний халат, как и бабуля Леонон, а в легкомысленную сорочку. Стало не по себе. И еще час назад я бы точно посчитала, что это нечто большее, чем просто интерес мужчины к девушке. Ведь Редмант мой жених, хоть и временный. Нам положено проявлять друг к другу интересы, это правильно. А теперь нет, увольте. Заставила собственные, едва не растекшиеся по коридору мозги, собраться и работать как надо. Олеса Грант, соберись. Вазочка разбилась. Пробормотал присевший на корточки Ноэль. Он тоже выглядел, мягко сказать, несколько странно. «А я тебе говорила, что здесь она только помешает». Высунулась из-за меня свято «Не Алиса, так кто-то другой мог бы разбить эту вазу». Сдала меня бабуля. «Теперь не спишешь на ветер, гуляющий по коридору. Проходите, гости дорогие. Бейте и ломайте, что душе угодно». Пока я себя корила за неосмотрительность, Верховный щелкнул пальцами, и все черепки склеились, словно ничего не произошло. Злополучный предмет оказался на месте, а я не могла оторвать взгляда от Редманда. Что-то было в его глазах, от чего мне никак не удавалось разорвать нашу зрительную связь. Олеса. Мягко произнес Ред, вызвав где-то очень глубоко во мне отзыв. Маг протянул мне ладонь, предлагая принять руку. Это было бы приятно, но... «Деточка, дай я на тебя обопрусь», — подала голос Святоэль, и я с радостью воспользовалась случаем улизнуть от прикосновений Вестона. Озадаченная собственной реакцией я сделала то, что сейчас оказалось проще всего — сбежала, чтобы поддержать бабулю Ноэля. «Все в порядке», — ответила я Редманду, и тут меня едва не перекосило в прямом смысле. Светуэль только с виду была худенькой и хрупкой. На самом деле она повисла на мне, как взрослый мужчина, у которого внезапно отказали ноги. Я едва не грохнулась, пытаясь при этом не терять приличный вид. Бабушка. обеспокоенный беспокойный эльф мечтал отобрать у меня родственницу, но та не желала помощи от пошатывающегося внучка, предпочтя меня, пружинящую в коленях под ее тяжестью. «Проводи меня, Алисса». Попросила женщина, и мне не оставалось ничего другого, как выполнить ее просьбу. Удачный момент, чтобы избежать лишних расспросов. Клещ, а не старушка. Эльфийский одуванчик уцепился за меня так, что я была уверена, без синяков тут не обойдется. Мужчины еще раз попытались перехватить инициативу. Скорее всего, видели мои покачивания от тяжести. Но пристальный взгляд зеленых глаз святоэль отбил у них всю охоту помогать. «Пойдем, Олеса, а вы двое, марш отдыхать!» Женщина резко обернулась, в результате чего я плечом врезалась в стену. Я довела эльфийку до ее комнаты. Оказалось, что жила она на третьем этаже, и это стало моим персональным испытанием. С затаенной радостью, сдержала довольный вздох, открыла перед пожилой леди ее дверь, уже мечтая сбежать. Как последовало, вполне бодрая. «Заходи, не мнись на пороге, пока эти два олуха не решили проверить, как мы добрались. Выглядела Святоэль гораздо лучше, чем у кухни. Ее не не кривила, Уже за полночь, а Лидия на ногах и не падала от усталости. Время позднее, попыталась я отговориться, чтобы не обидеть отказом женщину. Ничего не вышло. Святоэль снова схватила меня за руку и втащила к себе». Вот если бы передо мной была ровесница или та же Ариэль, я точно сопротивлялась. Но как отшвырнуть старушку? Ильфийский одуванчик. Бабуля это понимала и без зазрения совести пользовалась. И потом в какой-то момент мне стало интересно, ради чего разыграно это представление. Ничего, утром поспим подольше. Это Редманду нужно во дворец, а вы с Нуэлем вполне можете себе позволить проспать до обеда. Парировала женщина и хитро мне подмигнула, будто самая настоящая заговорщица. Спать с Нуэлем не до обеда, ни после него я не собиралась. Закралась мысль, что старушка меня провоцировала. Но с какой целью? Собственная гостиная леди Леонона оказалась просторной, светлой, уставленной живыми цветами. Развешенные по стенам картины не давили, не вызывали желания чихнуть или снять их. «Присаживайся, Олесса». — пригласила женщина. Отказываться не стала. Устроилась на низком диванчике, но прислоняться не решилась. Побоялась, что стоит так сделать, как начнут закрываться глаза. — Эльфийского хочешь? — спросила старушка. После устроенного представления бабушка Ноэля ожила. Казалось, что даже сна у нее ни в одном глазу нет. — Нет, если только воды. Вспомнились фисташки и склеенная ваза. Как-то не вовремя я вышла прогуляться до кухни. Или наоборот, очень даже вовремя. Смотря, что считать за удачу. Ситуация с Редмандом снова неприятно отозвалась в груди. И лучше про это не думать. Не сейчас. Воды так воды. Пожала плечами эльфийка и сама лично принесла из соседней комнаты кувшин и чашку. Что там дальше, я интересоваться не стала. Возможно, спальня или еще какое-нибудь отдельное помещение я с удовольствием сделала несколько глотков, утолив так не кстати разыгравшуюся жажду. «Как тебе у нас? Нравится?» «Очень», честно, — честно ответила я. «Это все Ноэль. Он такой заботливый!» — пояснила старушка и задрала нос кверху. «Вроде как смотри, Олесса, какой хороший у меня внук, весь в меня!» Я чуть не прыснула в кулак. «Сразу догадавшись, куда ветер дует, и почему леди Свитуэль так упорно тащила меня к себе в комнату?» «Хороший внук», — поддакнула я, ожидая дальнейшего представления. Зевок удалось держать, что не укрылось от наредкости бодрой эльфийки. «И ты ему очень подходишь», — торжественно ввернула женщина. Она так пристально смотрела на меня, так внимательно, что снова захотелось зевнуть. «Да?» А я думала, эльфы не особо роднятся с людьми. «Милая моя, так-то оно так, но ты магичка, а это многое... Поверь, очень многое меняет. Жирный плюс. Не знаю, чего там особо жирного во мне. Магия всегда забирала силы, но все равно я старалась держать себя в рамках и не есть все подряд, особенно на ночь». «Иначе будет катастрофа». А что касается преимущества магичек, на мой взгляд, простые девушки гораздо покладистее, чем те, что одарены необычными талантами. А эльфы и сами непростые товарищи. Под них еще подстраиваться нужно и чаще угождать, так что им обыкновенные красавицы лучше подходят. Впрочем, детям леса виднее, что к чему. «Леди Святоэль, не могу больше вас отвлекать». Я быстро поднялась и, несмотря на недовольный взгляд Эльфики, направилась к выходу. Время позднее, пора отдыхать. «Пойди, деточка, нужное дело». Леди поджала губы и поднялась, но осталась стоять на месте. Она не знала, как меня задержать, а я не собиралась оставаться. «Скорее к себе!» Взялась за ручку двери, намереваясь уйти. Обернулась, чтобы попрощаться. «Алеса, а ты чего ночью не спишь?» спохватила сельфика. «Бессонница?» Святоэль попыталась сделать заинтересованное лицо. Только после недавнего разговора и маневров леди я заподозрила ее в хитром замысле. Бабуля всеми средствами пыталась меня задержать. Я ведь так и не ответила ничего вразумительного по Нуэлю. «Интересный мужчина, но мне бы один договор расторгнуть, а не спешить обременять себя вторым». Пить захотелось, поэтому пошла на кухню. «Со мной такое тоже случается», — поддержала Эльфика. И как-то не особо натурально все это вышло. Может, по ее указке горничная не позаботилась о госте, а хозяйка чуть раньше тарелочку с фисташками пододвигала. И если так, то ночью предприимчивая женщина караулила меня у кухни, Или сама мечтала подслушать под дверью, а тут я принялась топтаться вместе с вазой. «Завтра же все исправят», — горячо заверила меня свято Эль. Я поблагодарила старушку и сбежала. Хотелось спать и еще раз спать. Спустившись этажом ниже, я направилась к себе и с удивлением заметила подпирающего стену Редмандо. Макс сложил руки на груди и, казалось, задремал. Промелькнула мыслишка, что Вестон спит, и мне нужно всего лишь аккуратно прошмыгнуть мимо. А едва казалось рядом, как Ред открыл глаза. Резко, почти неожиданно. «Что ты тут делаешь?» — вырвалось у меня. «Я посчитал, что нет смысла вламываться, зная, что ты скоро придешь», — пояснил Верховный. «Зачем ты меня ждал?» Я устала, но это не мешало мне думать. Мысли то и дело натыкались на тот самый подслушанный разговор — И это раздражало. Хотелось остаться одной и сразу лечь спать. Все эти ночные беседы выбивались из привычной колеи. Прислонилась к двери, тоже сложила руки на груди и уставилась на Родманда. Даже сейчас он выглядел отлично, и это раздражало. Какие у тебя на завтра планы? Поинтересовался Маг, глядя на меня. Мы стояли с ним близко, очень близко. Я чувствовала легкий запах парфюма Вестона, дыхание его самого. Редмант смотрел на меня сверху вниз, а неяркие магические огни, развешанные по стенам, скрывали точное выражение взгляда мужчины. Приглушенный голос временного жениха, сама обстановка, да и мой легкий шелковый халатик с кружевами, все это невольно вызывало какой-то душевный трепет и смущало. Чтобы вразумить себя, я принялась вспоминать про кухонный коридор и вазу. Мне все еще хотелось ей треснуть Верховного, значит, не все потеряно и мозги не растеклись. Я без стеснения шумно выдохнула. Ух! Пронесло. А от близости и осознания притягательности Вестона не случилось. И то хорошо. «А у тебя какие?» — вернула я вопрос. «Я завтра снова во дворец. Ты со мной?» Редмант сделал совсем маленький шажок мне навстречу. Легкая улыбка тронула губы мужчины, и мне очень хотелось знать, о чем он сейчас подумал. «Зачем? Разве я тебе там нужна?» Спросила прямо, без какой-либо иронии и хидства Постаралась убрать все эмоции, выдающие мой не самый дружелюбный настрой. Пальцы непроизвольно сжались, словно все еще цеплялись за вазу. Внешне же я надеялась, что сохраняю невозмутимость и источаю исключительно любопытство ничего более. «Ревнуешь?» — произнес Ред. «Что? Я?» От удивления я, как рыба, несколько раз открыла и закрыла рот, пытаясь понять, где этот самовлюбленный мерзавец увидел ревность. «С чего бы?» — опишила я. «Что за выводы?» Тут же напустила в голос иронии. «Ты забыл о цели моей поездки?» «Не ожидала. Совсем не ожидала тех слов, что следом произнес Редманд». «Не забыл. И, окажется, уже жалею, что пообещал тебе это. Легкая хрипотца в голосе мужчины и ноты сожаления так и вовсе сбили меня с толку. Может, чего-то не понимаю? Или близость Редманда так одуряюще на меня подействовала, что думаю не о том?» Как реагировать на слова, когда я совершенно не понимала мотивов и поступков лорда Вестона? Попыталась отгородиться насмешкой, беззаботной фразой, за которой скрывалось смятение. «Так кажется или нет?» «Язвишь», — ухмыльнулся Верховный и потянулся ко мне. А потом Ред меня поцеловал, не в щеку или целомудренно, стиснул меня в охапку обнял, совершенно позабыв, что страдает по принцессе, и соскучился по ней до дрожи в коленках, а я скоро из невест перейду в разряд бывших. Поцелуй получился внезапным и горячим, обжигающим рвущиеся наружу все колкие слова, заодно внося смятение в и без того озадаченную меня. «Что ты творишь?» Вырвалось, едва мы оба не сговариваясь, прервались, чтобы перевести дыхание. Цвет глаз Редмандо по-прежнему оставался неразличим. Но даже в полумраке я чувствовала, как взгляд мужчины прожигал меня и завораживал. Хотелось снова целоваться, и чтобы руки Вестона продолжали крепко обнимать. «Алеса, дай нам шанс!» Чуть хрипло произнес маг, и от его слов, интонации, я едва не подалась вперед. Почувствовав сомнение, Верховный попытался привлечь меня к себе. Я увернулась, и бросилась в комнату, захлопнув дверь перед самым носом временного жениха. «Спокойной ночи!» — крикнула ему. Кажется, Редмант в ответ рассмеялся, но это не точно. Чего ему веселиться, когда я сбежала?»